Уинтроу внезапно ощутил всю свою молодость и глупость, и доверчивость, сыгравшую с ним такую жестокую шутку. «Я дурак! Какой же я дурак, Стоиросовый!» Эта боль оказалась покруче синяков. Уинтроу ощутил, как тяжело заломило слева в груди. Он закрыл глаза, исступленно желая все прекратить оказаться где-нибудь в другом месте, иным человеком, чуждым всему тому, что ощущал сейчас он. Спустя некоторое время глаза пришлось все же открыть. Чудо не произошло, и самое скверное, что ему предстояло — возвращение на корабль. Случившееся с ним было достаточно гадко и само по себе, даже будь у него возможность укрыться в безопасности мирных стен родного монастыря — Но вернуться и снова выслушивать дурацкие перебранки матросов, терпеть намеренные грубости торка и пренебрежение отца — ух, только не это. Но был ли у него какой-нибудь выбор? Попробовать спрятаться, затеряться в кресте, превратиться в нищего и всеми презираемого бродяжку? у Уинтроу тяжело вздохнул, и сердце в груди упало еще ниже, хотя, казалось, дальше было уже некуда. Шагая через кучу гниющего мусора, он достиг выхода из переулка и взглянул на солнце, клонившееся к западу. Итак, посмотреть на красоты и редкости ему не удалось. Чем же занять пропасть времени, оставшегося до заката? Уинтроу решил отыскать своих товарищей моряков. Ничто другое в крессе его больше не интересовало. И он потащился по улочке, стараясь не замечать взглядов и ухмылок прохожих, Люди, понятно, не оставляли без внимания ссаденные синяки, отчетливо выделявшиеся на его голом торсе. За очередным углом у Уинтроу наткнулся на компанию матросов с какого-то другого корабля, также наслаждавшихся стоянкой в порту. Все они носили головные платки, некогда белые, с изображением черной птицы на лбу. Они хохотали и осыпали друг дружку веселыми непристойностями, шагая из борделя в таверну. у Уинтроу попался им на глаза — «Ох, бедолага!» — воскликнул один из них с издевательским сочувствием. «Выгнала тебя не иначе, да еще и рубашку отобрала». Остроумие матроса вызвало новый взрыв хохота. Уинтроу пошел дальше. Миновав еще перекресток, он вдруг уверился, что действительно достиг моряцкого выгула. Прямо перед собой он увидел тот самый улетевший платочек. На вывеске была нарисована женщина, чьей единственной одеждой являлся тонкий платок, да и тот собирался унести шелунишки ветер. В том, какого рода услуги предоставлялись внутри, никакого сомнения быть не могло. Примерно так же были оформлены и другие заведения поблизости. На вывесках красовались в основном похабно-реалистические изображения и почти никаких надписей. Видимо, тот, кто их делал, не очень-то рассчитывал на грамотность моряков, А прямо посреди улицы можно было обнаружить и иные забавы, попроще и подешевле. Вот лоток, с которого продавали эликсиры и амулеты, высушенные куски плодной оболочки, держи при себе и нипочем не утонешь, обрезки бычьего рога, чтобы мужская сила не иссякла в самый ответственный миг, пузырьки настоящего волшебного масла, способного утихомирить самый лютый шторм. У Уинтроу прошел мимо лотка, бросив жалостливый взгляд на доверчивых простаков, раскупавших чудотворные, кавычках, безделушки. Чуть подальше, на маленькой площади, собирал зевак уличный укротитель. Он предлагал всем желающим побороться с его медведем и выиграть кошелек золота. Медведь был в наморднике и со сточенными когтями, но, тем не менее, выглядел страшным противником. Его задние лапы сковывала короткая цепь, другая цепь, более толстая, тянулась к ошейнику. Свободный конец ее дрессировщик держал в руке. Медведь не желал стоять смирно и все время беспокойно переминался. Маленькие глазки обшаривали толпу. Уинтроу про себя подивился. Неужто вправду сыщется недоумок, который даст себя уговорить и полезет за золотом? Присмотрелся и вздрогнул. Он увидел комфри. Тот, крепко выпивший, держался за плечо со товарища. И, ухмыляясь, разговаривал с укротителем. Кругом уже собиралась толпа, зеваки начинали биться об заклад. Уинтроу испытал искушение тихо проскользнуть мимо и отправиться на поиски Майлда, но тут же высмотрел его среди спорящих и, вздохнув, подошел. Майлд узнал его и радостно заулыбался. «Эй, Уинтроу, хватаю дачу за хвост!» «Комфри собрался намять холку медведю!» «Поставь на него деньги и вернешь вдвое!» И заговорчески нагнулся к Уинтроу, «Валяй, дело верное. Мы только что видели, как один мужик выиграл. Всего-то и надо, что зверюге за спину проскочить, он тут же издастся. Хозяин его не даже не хотел, чтобы еще кто пошел состязаться, но комфри настоял. Тут Майлд вдруг вытаращился на Уинтроу. «Э, а рубашка-то твоя где?» У городских стражей в лапах оставил. Уинтроу попробовал отделаться шуткой, и, кажется, у него получилось». Он даже слегка обиделся, отчего Майлд не задал ему ни единого вопроса, но в это время унюхал, чем именно попахивало у его приятеля изо рта. А потом и увидел, как тот перекатывал какой-то шарик за нижней губой. Циндин. То-то у Майлда зрачки такие нехорошие. У интро стало не по себе. Он знал, что на борту корабля дурман строго-настрого воспрещен. И если Майлд появится там с глазами в кучку, беды ему не миновать». Циндин имеет свойство придавать человеку бесшабаши и ложное ощущение вседозволенности. Вовсе не те качества, которые полезны благоразумному моряку. У интро решил предостеречь Майлда, убедить его быть чуточку осторожнее, но нужных слов не нашел. «Я, — сказал он, — просто хотел дать вам знать, что буду у шлюпки. Город я уже посмотрел, так что отправлюсь-ка я туда прямо сейчас». «Нет-нет, не смей уходить!» — Майл цепко ухватил его за руку. «Останься и посмотри. Сейчас самая потеха пойдет. Пропустишь, потом жалеть будешь. Так ты правда не хочешь поставить монетку другую? Ставки все равно больше не вырастут. Медведь-то выбился из сил. Устанешь тут. Он уже раз шесть боролся. Вот. И последний человек выиграл у него?» У Винтроу начал поддаваться праздному любопытству. «Ага, точно, как есть выиграл». Заскочил медведю за спину, а тот тут же и свернулся. Ну, точно спящий котенок. А уж как укротитель пыхтел, когда отдавал кошелек. Любо-дорого было посмотреть. Майлд подхватил Уинтроу под руку. Я и поставил на Комфри все пять моих остальных медяшек. Ясно, у комфри в машне нынче побольше. Лихо ему в кости везло. И Майлд вновь уставился на Уинтроу. Так у тебя точно, не гроша нет, чтобы поставить. Мы-то всей командой на Комфри поставили. — Какие деньги? — улыбнулся Уинтроу. — У меня даже рубашки и то, и нет. — Верно, верно, это ты точно сказал. — Э, смотри! Комфри помахал рукой, болеющим за него друзьям, и вышел на огороженную площадку. Стоило ему перешагнуть черту, как медведь поднялся на дыбы и пошел навстречу матросу. Скованные лапы заставляли его двигаться маленькими шажками. Комфри... Сунулся было в одну сторону, но это было обманное движение. Он тут же метнулся в другую, стараясь проскочить мимо медведя и оказаться у него за спиной. Ничего не вышло. Медведь крутанулся с таким проворством, как будто оттачивал этот маневр сотнями повторений. И прихлопнул Комфри к земле. Его могучие передние лапы оказались гораздо длиннее, чем можно было предположить. Комфри с метенной силой удара въехал лицом в уличную пыль. «Вставай, вставай!» — хором взвыли матросы. И Уинтро обнаружил, что кричит вместе со всеми. Медведь опустился на все четыре лапы и снова начал беспокойно приплясывать. Комфри поднял голову. Из носу текла кровь, но, видимо, дружный крик приятелей его подбодрил. Комфри живо вскочил и кинулся мимо медведя. Но зверь поднялся, обширная точно крепостная стена, и вытянутая лапа стремительно заехала Комфри по голове. На раз моряка швырнула уже навзничь, и у Интроу показалось, будто его голова подскочила, как мячик. у Уинтроу вздрогнул и со стоном отвел глаза. «Готов», — сказал он Майлду, — «надо бы отнести его на корабль». «Да какой готов? Сейчас он встанет. Он может. Давай, Комфри, давай. Это всего-навсего паршивый старый глупый медведь. Вставай, Комфри, вставай!» Матросы с проказницы подхватили клич Майлда. И у Интроу впервые расслышал в общем хоре хриплый басторка. Видно, капитан отпустил его повеселиться на воле. У Интроу сразу подумал о том, что Торк, надо полагать, непременно скажет нечто остроумное насчет его утраченной рубахи. И зачем я вообще пошел на берег с корабля? Не день, а сплошная цепочка несчастьй. Пойду-ка я к шлюпке. Снова обратил сон к Майлду. Но тот лишь крепче вцепился в руку Уинтроу. «Гляди, гляди, встает! Я же говорил тебе, что он встанет! Ништяк, Комфри, давай, у тебя получится!» Уинтроу про себя сильно сомневался, чтобы Комфри вообще слышал эти выкрики. Он выглядел вполне оглушенным и двигался так, словно его направлял только инстинкт, требовавший подняться на ноги и бежать прочь от медведя. Но стоило ему пошевелиться, зверь опять набросился на него и стиснул лапами, прижимая к себе – Со стороны это выглядело уморительно. Комфри, однако, закричал от боли. Похоже, у него все ребра трещали. «Сдаешься!» — крикнул ему укротитель. Вслух ответить Комфри не смог. В стиснутых легких не было воздуха. Матрос отчаянно закивал. «Пусти его, солнышко! Пусти!» говорю — говорю, приказал дрессировщик. И медведь, бросив Комфри, в перевалочку отступил прочь. Послушно уселся в уголке площадки и принялся кивать мордой, поворачиваясь туда и сюда, словно в самом деле принимая поздравления зрителей. Вот только поздравлять его никто не спешил. «А я-то, блин, все деньги поставил!» Возмущенно завопил какой-то матрос и сопроводил эти слова пространным замечанием о мужских достоинствах комфри, как если бы они имели какое-то отношение к медведеборству. «Нечестно!» — крикнул другой — и тем выразил общую мысль проигравшихся. Уинтроу про себя отметил, что никто из недовольных не выдвинул обоснованных доводов, почему, дескать, нечестно. У него самого зародились некие подозрения, но он решил не высказывать их вслух. Вместо болтовни он поспешил к Комфри, чтобы помочь ему подняться. Майлд и остальные были слишком заняты, соболезную один другому по поводу утраченных денег. «Комфри! Ослиная задница!» — орал Торг с того края площади. «Мимо ручного медведя в кандалах! И то проскочить не способен!» Последовали еще и другие подобные высказывания. Матросы с проказницы были не единственными, кто проигрался. Комфри, кашляя, кое-как встал, потом согнулся и выплюнул добрую пригоршню крови. И только тут заметил и узнал у Уинтроу. «Я почти, — прохрипел он, — почти прошел!» «Совсем! Ох, проклятье, Все просадил, что только что выиграл! Ох, холера! Если бы мне двигаться чуть-чуть побыстрее Комфри снова закашлялся, потом рыгнул, в воздухе повис густой пивной выхлоп. «Я почти выиграл!» «Не думаю», — тихо заметил Уинтроу, — больше про себя, чем для ушей Комфри. Однако матрос расслышал. «Да нет! Говорю тебе, я почти его сделал! Будь я всего чуток поменьше да побыстрее. «Все бы мы пошли на корабль с вот такими кошелями!» И тыльной стороной кисти он вытер с лица кровь. «Я все же не думаю», — повторил Уинтролл, и добавил, чтобы утешить матроса. «Я полагаю, все с самого начала было подстроено. Тот малый что выиграл? Скорее всего, в сговоре с дрессировщиком. Они исполнили трюк, чтобы все думали, надо сделать так-то и так-то, и медведь сдастся. А медведь и не думал». Он просто ученый и знает, как поступать. Потом ты выходишь попробовать и пытаешься повторить то, что только что видел. Но медведь как раз этого и ждет. И перехватывает тебя, как миленького. Так что не переживай, Комфри. Твоей вины никакой нет в том, что ты проиграл. Все было подстроено. Ну, пошли на корабль. И обхватил моряка за пояс, помогая идти. Но Комфри вырвался и, крутанувшись, устремился прочь. Эй, ты! Ты там с медведем! Ты обманываешь! Ты надул! «Меня и моих друзей!» Повисла потрясенная тишина, и Комфри во всеуслышание объявил «Отдавай деньги немедленно!» Дрессировщик как раз собирал выигрыш, готовясь уходить. Он не стал отвечать, просто потянул медведя за цепь. Невзирая на выпады Комфри, он готовился спокойно уйти. Но тут дорогу ему заступили сразу несколько матросов другого корабля. «Верно, что ли?» Требовательно поинтересовались они. «Обманываешь добрых людей?» Укротитель оглядел свирепеющих зрителей, потом фыркнул, еще не хватало. «Да как я мог обмануть? Вы сами видели и матроса, и солнышко. Они были на площадке одни. Он заплатил за возможность потискаться с медведем и проиграл. Чего вам еще?» В некотором смысле он сказал чистую правду, и у интроу наполовину ждал, что моряки поворчат-поворчат и нехотя согласятся. К сожалению, юный мыслитель не учел, ни сколько пива они выхлебали, ни сколько денег просадили. Таких, если уж зашла речь об обмане, одними словами не угомонишь. Один из них, более сообразительный, завертел головой. «Погодите, а где тот пентих, который выиграл? Он что, приятель твой? И медведю знакомец?» «А я почему знаю, где он?» — огрызнулся укротитель. «Небось, уже пропивает денежки, которые я ему отдал». Однако по лицу его пробежала тень беспокойства. И он обвел глазами толпу, словно высматривая кого-то. — Не, медведь точно дрессированный. Как раз на такое натаскан! — сердито закричали зрители. — Какое очевидное предположение! — восхитился Уинтроу. — И какое противоречивое! — Состязание было нечестным. Деньги назад! — звучали все новые голоса. Хозяин медведя снова завертел головой, но союзников не находилось. — Эй, ты! мне кажется, ясно сказали «деньги назад!» Торг в развалку подошел к укротителю и встал с ним нос к носу. «Комфри моего корабля, и тут со мной еще другие ребята. Думаешь, мы будем просто так стоять и смотреть, как его калашматят, а потом еще у нас денежки, тяжким трудом заработанные, выманивают, за здорово живешь? Ты нашего товарища хотел срамить, и, клянусь волосатыми яйцами, все отца, са, мы этого так не оставим». Как все закопирщики драк... Он отлично умел раскачать толпу и привлечь ее на свою сторону. Требовалось лишь доходчиво объяснить людям, что в этом деле интерес у них общий. Торг оглядел смотревших на него моряков и вновь обратился к владельцу медведя, многозначительно осведомившись. — А ты, значит, думаешь, что вот так и уйдешь с нашими денежками, коли тебе вишня охота их возвернуть? Толпа ответила гулом согласия. Сила была не на стороне Укротителя, и он это понял. Его мысль заметалась в поисках компромисса, у Уинтроу почти физически это ощутил. «Ну вот что, ребята», — сказал Укротитель наконец, — «я никого не обманывал. Ни я, ни, если уж на то пошло, медведь. Вам самим это отлично известно». «Ну, раз уж всем так приспичило, что ж, давайте рассудим по справедливости». Пусть выйдет желающий, и я дам ему задарма помучить медведя. Если он выиграет, клянусь, я выплачу ваши ставки так, как будто выиграл тот матрос. А проиграет ваш человек, значит, денежки останутся у меня. Ну как, справедливо? Я вам даю возможность отыграться. И даром. Стало тихо. Потом начало раздаваться одобрительное бормотание». Уинтроу задумался, найдется ли сумасшедший, желающий испытать на себе силы медведя. «Давай, Уин, иди, уделай его!» — предложил Комфри и подтолкнул Юнгу вперед. «Ты маленький, шустренький, а надо-то всего-навсего за спину ему заскочить!» Нету, спасибо большое!» Уинтроу шагнул назад столь же быстро, как и был выпихнут. Однако слова матроса оказались услышаны, и их подхватил моряк с другого корабля. «Точно! Пущай их, не Юнга, попробует!» — Он у них, маленький, сустренький. Бьюсь об заклад, с него станется проскочить мимо медведя и отвоевать наши денежки. — Нет, — повторил Уинтроу, уже громче, но согласный рев толпы похоронил его голос. Теперь его подзуживали не только товарищи по команде, но и все собравшиеся. Торг подошел, по-прежнему это -к в развалочку, и смерил Уинтроу взглядом. Пивом от него разило, попросту наповал. Ну, — но сосунок, — фыркнул он. Думаешь, выйдет у тебя отбить наши денежки? Ох, сомневаюсь я что-то. Ну, так и быть, попытайся». И, у интроу за плечо, поволок его к огороженной площадке, где дожидался медведь. «Эй, наш юнга бороться идет». «Нет», — прошипел интроу — «никуда и не иду». Торг нахмурился. «Просто проскочи мимо него и забеги за спину». Принялся он объяснять, нарочито, терпеливо. «Ну, подумаешь, трудность какая. Особенно для тощенького маленького хорька вроде тебя». «Нет, я не собираюсь в этом участвовать», — уже в полный голос объявил Уинтроу. Эти слова были встречены залпом хохота и улюлюканья, а рожа торка побурела от замешательства и негодования. «Пойдешь!» — вздревел он. «Юнга не пойдет, кишка танка долетела до слуха Уинтроу, высказанное кем-то мнение. Укротитель, между тем, вывел медведя на исходную позицию и осведомился, «Так ваш Юнга намерен бороться или нет?» — Нет, — в который раз повторил Уинтроу во всеуслышание. — Будет, — твердо объявил Торг и напустился на Уинтроу. — Слушай сюда, щенок, ты позоришь нас всех! Ты позоришь корабль! Живы иди борись и верни нам наши деньжата! Уинтроу покачал головой. — Тебе надо, сам иступай. А я не такой дурак, чтобы в это ввязываться. Даже если я проскочу, кто сказал, что медведь действительно сдастся? Просто потому, что кто-то видел, как это раньше происходило? «Дайте я пойду». С готовностью вызвался Майлд. Глаза у него так и горели. «Не ходи», — сказал Уинтроу. «Не делай этого, Майлд, это же глупо. Если бы не наживался Цендина, ты бы сам понял. Торку надо, сам пусть и делает». «Я слишком пьян, чтобы бороться», — ничуть не смутился Торк. «Давай, давай, Уинтроу, не отлынивай. Докажи нам, что ты кое-чего стоишь. Докажи, что ты парень». Уинтроу посмотрел на медведя. «Глупость». — Глупость, глупость. Из какой стати он обязан был что-то доказывать Торку, да и всем остальным? — Нет, — выговорил он очень четко, — я не пойду. — Юнга не хочет бороться, — сказал Укротитель, — а мне не досуг целый день тут торчать, так что деньги мои. Кто-то в толпе весьма громко и весьма нелестно отозвался о команде проказницы. Эй — Эй-эй, погоди, я иду! — вновь выскочил Майлд. На лице у него блуждала бессмысленная улыбка. — Не ходи, Майлд! — взмолился Уинтроу. А вот и пойду, и ни чуточки я не боюсь. Надо же кому-то наши денежки выручить». Майлд так и пританцовывал от нетерпения. «А не хрен кому-то в этом городе думать, будто на проказнице ходят одни слабаки». «Не ходи, Майлд, покалечишься». За эти слова Торг встряхнул Уинтру от души. «Заткнись!» — вылетело у него пополам с пивными парами. «Заткнись!» — говорю. И он продолжал уже более внятно. «Майлд ничего не боится. Захочет и медведя заборет. Расплюнуть». «А может, кому другому охота? Валяйте! А то нам уже к шлюпке бежать пора!» Уинтро в отчаянии спрашивал себя, «Да как же до этого докатилось! До того, что либо ему, либо Майлду надо было один на один драться с медведем, да еще ради того, чтобы отбивать чьи-то чужие деньги, просаженные в бесчестной игре! Какая нелепость!» Он шарил глазами по лицам, пытаясь найти хоть на одном разумное выражение – Но первый же, с кем он встретился взглядом, лишь спросил «но так кто из вас?» У Уинтроу молча помотал головой «я», — все с той же улыбкой настаивал Майлд, и, приплясывая, двигался потихоньку вперед. Вот он оказался в пределах площадки, и укротитель отпустил цепь. Позже Уинтроу много гадал, уж не раздразнил ли тот своего зверя, пока решался вопрос, кому с ним бороться потому что медведь не стал подниматься на задние лапы и семенить короткими по размеру цепи шагами. Он бросился навстречу Майлду на всех четырех, буквально снес его ударом громадной головы и тут же сгреб огромными лапами. И встал на дыбы, держа Майлда, дико кричавшего и бившегося в его хватке. Его затопленные когти весьма успешно терзали рубашку молодого матроса. Окрик дрессировщика заставил зверя бросить жертву. Майлд... Тяжело шмякнулся Озим за чертой площадки. Вставай! Послышались крики. Но Майлд не встал. Даже укротителя, видимо, потрясла жестокость короткой расправы. Он поспешно подхватил цепь и туго натянул ее, показывая животному, что на том его свобода и кончилась. Шабаш! объявил он. Вы видели, все было честно, медведь победил. Мальчишка упал за черту. Деньги мои. Послышалось ворчание. Но громких обвинений более не раздавалось, и он благополучно удалился вместе с медведем. Тот самым смирным образом семенил рядом. «Кто-то из чужих моряков посмотрел на Майлда, по-прежнему лежавшего в пыли, и плюнул. Слабаки!» — высказался он, и зло со значением посмотрел на Уинтроу. Юный жрец ответил ему столь же гневным и презрительным взглядом и поспешно опустился на колени около Майлда. Тот, по счастью, еще дышал. Его рот был полуоткрыт, и с каждым вздохом Майлд втягивал в себя пыль. Он очень скверно упал, прямо грудью ози. Будет чудо, если выяснится, что у него не переломаны ребра. Надо отнести его на корабль, сказал Уинтроу, и снизу вверх посмотрел на подошедшего комфри. Тот взирал на него с непередаваемым отвращением. Потом отвернулся, как если бы у Уинтроу вообще был пустым местом. Суда, ребята! Надо нам поспешать!» И думать не думая ни о каких увечьях, возможно, полученных Майлдом, взял юношу за руку и поставил стаймя. Майлд повис, как бескостная тряпочная кукла, крякнув в комфри, подхватил его и взвалил себе на плечо. Другие двое с проказницы молча последовали за ним. у интроу для них, похоже, больше не существовал. «Я не виноват, что так вышло», — проговорил Уинтроу вслух но при этом мысленно задался вопросом, а так ли это в действительности? «Виноват», — сказал Торг, — «кругом виноват. Ты же знал, что он по уши накачался циндином. Ему не надо было идти драться, и он не пошел бы, не окажись ты таким гнусным трусом. Ну ладно». И Торг ухмыльнулся, испытывая видимое удовлетворение. «Теперь, сосунок, они все разглядели, что ты такой есть на самом деле. Раньше-то я один видел». «Как у тебя чуть что очко играть начинает!» А теперь и все убедились. И Торг, смачно плюнув в уличную пыль, зашагал прочь. Какое-то время Уинтро устоял в одиночестве, бесцельно обводя глазами поваленный барьерчик площадки. Он знал, что поступил правильно. Он совершил правильный выбор. Отчего же его так мучило поистине жуткое ощущение безвозвратно упущенной возможности?» Похоже, он только что похоронил все надежды стать равным среди равных в команде проказницы, мужчиной среди мужчин. Он посмотрел на солнце, клонившееся к закату, и побежал догонять тех, кто, как он понимал, отныне презирал его».